Глава третья. новое в моей работе. Я организую этнографическую выставку. Небывалый успех. Осенью 1887 года в ресторанном зале Парижского зоологического сада на прощальный банкет собрались представители науки, искусства и прессы. Этот банкет имел целью отметить закрытие, организованной мною, этнографической выставки, длившейся два с половиной месяца. Первым толчком к организации этих выставок послужило затишье, наступившее в наших делах в середине 70-х годов. Это обстоятельство заставило меня искать новые пути для оживления нашего предприятия. Как это часто бывает, дело, начавшееся с пустяков – имел, однако, серьезные последствия. Не помню уже, по какому это было поводу, но я как-то написал своему старому другу, художнику-анималисту Генриху Ллойтману, что собираюсь выписать 30 экземпляров северных оленей для различных зоологических садов. На это художник ответил мне, что... Было бы очень интересно, если бы оленей сопровождала группа лопарей с юртами, оружием, санями и всякой домашней утварью Само собой разумеется, что в воображении художника просто возникла картина далекого севера, которую он мог себе представить не иначе, как в сочетании животных и людей на фоне зимнего пейзажа. Однако предложение моего приятеля, Носил уже в себе зародыш той счастливой мысли, которая вылилась впоследствии в целый ряд организованных мною передвижных этнографических выставок. Первыми гостями из далеких краев были лапари Обстоятельства сложились так удачно, что агент, который собирал для меня в Лапландии оленей уговорил семью лопарей сопровождать своих животных в Гамбург. В один прекрасный день маленькой экспедиции людей и животных во главе с моим агентом благополучно прибыла в Гамбург. Художник Лойтман вместе со мной поехал навстречу пароходу. Приплыв на лодке к судну, мы взобрались на него и тотчас же прошли на нижнюю палубу, где находились наши гости. Лопарей было всего шесть человек. Трое мужчин, одна женщина и двое детей. Мужчины, маленькие, из желтокоричневые одетые в звериные шкуры, важно расхаживали по палубе подле своих оленей. В трюме же мы увидели женщину, нежно прижимающую к себе грудного ребенка и хорошенькую четырехлетнюю девочку. Высадка на берег прошла благополучно. Но когда караван двинулся по улицам Гамбурга, то тут, конечно же, не обошлось без обычных уже знакомых читателю приключений. По дороге два оленя вырвались на волю и помчались вперед, легко перепрыгивая через заборы и стены. Этот инцидент, да и вид самих лопарей, привлек тысячи людей, сыграв роль удачнейшей рекламы. Моя уверенность в успехе, возникшая при первом взгляде на прибывших, была не напрасна. Эта первая этнографическая выставка вызвала большой интерес к себе. Она привлекала своей простотой, наивностью и полной безыскусственностью. Лопари расположились с лагерем позади нашего дома на обширном участке земли. Люди и животные жили под открытым небом, без всяких кулис и искусственных декораций. Глазам зрителей представлялась картина, воспроизводившая в миниатюре естественную обстановку жизни лопарей. Лопари, или как они себя называют, самы, обитают в северных частях России, Финляндии, Швеции. Страна их называется Лапландией. По образу жизни и по занятиям лапланцы делятся на три группы — на лопарей горных, лесных и лопарей рыболовов. Наши гости принадлежали к числу горных лопарей, кочующих по стране со своими стадами. Этих маленьких людей... Рост, которых их колеблется между метром тридцатью и метром шестьюдесятью сантиметрами, было очень интересно наблюдать за их повседневной работой. Как и у себя на родине, они складывали и вновь разбирали свои юрты. Для этого не требовалось больших усилий. Юрты строятся очень просто. Летом на длинные шесты натягивается холст, а зимой дубленая кожа. Сверху юрты оставляется отверстие для выхода дыма. По внешности лопари некрас красиввый народ цвет кожи у них грязно желтый круглый череп с жесткими черными волосами глаза поставлено несколько коса нос маленький и приплюснутый телосложение хрупкое и нежное руки ноги маленькие лесные лоари и лаари рыболовы чаще своих горных соплеменников соприкасаются с цивилизованным миром поэтому немногое переняли от культурных народов между прочим и одежду Горные лопари, которым принадлежали наши гости, более первобытны. Они сами изготавляют себе одежду и домашнюю утварь. Дубленую кожу оленей они очень ловко сшивают сухожилиями этих же животных, лыжи и части саней вырезают из дерева и скрепляют ремнями. Мужчины и женщины одеваются почти одинаково, И те, и другие носят длинную меховую одежду, остроконечные меховые шапки и шитую кожаную обувь. Публика могла наблюдать их жизнь, быт и нравы. И интересно было видеть, как лопари ловили арканами оленей, как они ловко управлялись санями или складывали и разбирали юрт С большим интересом публика следила за дойкой оленей и с изумлением глядела на маленькую лопарку, которой не обращая внимания на окружающих, кормила грудью ребёнка. Уже с первого дня публика была в восторге от выставки, как от совершенно нового и невиданного до да дотоле зрелища. В день открытия с раннего утра наплыв посетителей был так велик, что, несмотря на большое пространство, отведённое для зрителей на территории выставки, давка принимала прямо-таки угрожающий размер. Через несколько недель, когда весь Гамбург Уже видел лопарей, я повез их в Берлин и Лейпциг. К сожалению, погода неблагоприятствовала. Поездка была настолько неудачной, что сбора едва хватило на покрытие расходов. Но из опыта этой первой антропозоологической выставки я сделал соответствующие выводы. Лед был сломан, путь проложен. Я был убежден, что подобные интересные зрелища встретят живой отклик. Мысленно я стал перебирать разные народности, которые могли бы быть представлены на выставках. Случилось так, что мое внимание от ледяного севера было отвлечено сразу к солнечному югу. В то время один из моих агентов, некто Кон, ловил для меня зверей в Нубии. Я дал ему задание включить в ближайший транспорт особенно интересных туземцев, которые согласились бы на поездку в Германию со всем своим жильем, домашними животными, утварью и охотничьими принадлежностями. На этот раз я собирался представить в Европе картину жизни египетского Судана. В июле 1876 года Кон прибыл в триест с караваном людей и животных. Люди были очень красивы. Они принадлежали к различным суданским племенам, большей частью это были нубийцы. Они и раньше приходили в соприкосновение с европейцами, но в Европу приехали впервые. Наши нубийцы привезли с собой много интересных домашних животных, особенно выделялись огромные черные драмадеры. Среди нубийцев был юноша, который, несмотря на 19-летний возраст, был ростом около двух метров. Он был очень красив и обращал на себя внимание всех европейских женщин. Да и ему, казалось, нравились бледнолицые красавицы. Все вместе люди, великолепные в своей дикости, животные, палатки, домашние утвари, охотничьи принадлежности, создавали интереснейшую картину жизни и быта суда На следующий год из Судана прибыла вторая, еще большая по размерам группа нубийцев — которое явилось как бы продолжением первой. Выставки открывались обычно сначала в Гамбурге, а потом мы объезжали различные города, привлекая всюду большое внимание. Иногда, признаюсь, мы прибегали к рекламе. В Брест-Славле, например, мы развозили по городу в самых лучших экипажах наших нубийцев вооруженных и пышно разряженных в перья и звериные шкуры. В каждом из экипажей на козлах рядом с кучером восседал в мрачном величии суданский воин с копьем в руках. По дороге мы заезжали во все лучшие кафе города. Как только наша пестрая компании усаживала за столики, кафе мигом наполнялось публикой. В результате, в день открытия, выставку посетило 30 тысяч человек. В Париже, куда мы были приглашены местным зоологическим садом, Успех выставки далеко превзошел все наши ожидания. После Парижа я повез группу нубийцев в Лондон, где нам оказали не менее блестящий прием. Поощренный таким успехом антропозологической нубийской выставки, я стал думать об организации подобной же выставки зимой. Соответственно, сезону участниками ее должны были быть жители севера. Я остановился на эскимосах, интерес к которым пробудился со времени последних полярных экспедиций. Весной 1877 года я заключил договор с молодым норвежцем Адрианом Якобсоном, который должен был отправиться в Гренландию и навербовать там для новой выставки интересную группу эскимосов. Датское правительство дало свое разрешение и даже предложило для этой цели правительственное судно поездка якобсона удалась вполне семья эскимосов которую он пригласил состояла из мужа по имени Укубак, жены двух маленьких детей и двух юношей кроме того якоббсон привез исключительно интересную этнографическую коллекцию состоявшую из упряжных собак домашние утвари специальных охотничьих лодок так называемых каиков охотничьих снарядов для ловли моржей, лыж, саней, своеобразного оружия и так далее. На этот раз нам повезло не только в смысле благополучной доставки всего транспорта, но и в смысле удачного подбора человеческих типов. Укубак, мужчина лет 30 оказался прекрасным гребцом на каике и вообще проявил себя развитым и очень типичным представителем своего народа. Гренландские эскимосы, подробно описанные Нансеном, более цивилизованы, чем эскимосы, живущие на отдаленном севере. Те не знакомы даже с Каиком. Наиболее поздние сведения, какие мы имеем об эскимосах, принадлежат перу отважного норвежца Руальда Амундсена, прожившего среди них три года. Находящиеся под покровительством Дании гренландские эскимосы, однако, мало отличаются от своих северных соплеменников. Приняв христианство, они в своих нравах и обычаях во многом остались верны языческим традициям. Предметом охоты в Гренландии являются, как известно, морж и тюлень. Укубак принадлежал к числу отличных моржеловов. Уже по одному тому, как он управлял каиком, видно было, что он чувствует себя на воде, как дома. Каик — это узкий и длинный челнок. Его березовый остов в 5-6 метров длины и метра полтора ширины обтянут тюленей кожей. Посредине устроено круглое отверстие, через которое охотник влезает в каик так, что видна только верхняя часть его туловища. Затем он надевает на себя шкуру и прикрепляет ее к краям отверстия. С этого момента человек и лодка представляют собой одно целое. Нередко случается что эти легкие суденушки настигнутые бури опрокидываются вверх дном, и охотник повисает головой вниз. Но каик устроен так, что ловким и точным ударом весла под водой его снова можно вернуть в нормальное положение. Эскимос-охотник должен быть исключительно искусным гребцом Неловкому грозит гибель в бурных волнах океана. Для Укубака было сущим пустяком выпрямить опрокинутый каик. Показывая свое искусство публике, он неустанно опрокидывал челнок и торжествующе снова являлся на поверхности. Укубак был мужчиной среднего роста с приятными чертами лица. Его жена была красивая и стройная женщина, почти высокого роста. собранный пучком волосы она укладывала высокую прическу. Ее одежда не походила на платье европейских женщин. Как и все эскимоски, она носила меховые штаны и красиво вышитую высокую обувь. У нее было двое прелестных ребят, с которыми она не расставалась. Привлекательная семья наших эскимосов удобно расположилась на том самом участке позади нашего дома, где недавно гостили лопари. Жилища наших гостей, построенные на эскимосский лад, наполовину под землей, совсем не были похожи на юрт их предшественников, лопари. В Гамбурге эскимосская выставка имела большой успех. На эту выставку приехал директор Парижского зоологического сада Жофруас Энтеллер. Он пригласил наших гостей в Париж, где они также имели громадный успех. Тогда только и другие немецкие зоологические сады открыли свои двери для этнографических выставок. Вскоре мы из Парижа перекочевали в Берлин. После Берлина посетили Дрезден, а затем вернулись в Гамбург. Здесь наши гости оставались уже надолго. Через несколько дней эскимосы уехали на родину, возя с собой горы всякого рода подарков. В 1880 году два моих американских клиента, всемирно известные в церковом деле Барну, и пользовавшийся в ту пору возрастающим успехом Форнау, стали наперебой приобретать у меня индийских слонов. Каждый старался перещеголять другого количеством слонов в своем цирке. Они готовы были показывать их целыми стадами. На меня буквально дождем посыпались заказы. К этому моменту, из-за политических событий, развернувшихся в Судане, наш рынок в Африке потерпел полный крах. Звероловный промысел в этих местах был уничтожен. Чтобы удовлетворить слоновый голод моих клиентов, я должен был изыскивать новые места, где можно было бы выгодно приобретать слонов. Для этой цели я послал на остров Цейлон своего сотрудника и известного путешественника Жозефа Менгеса, который раньше доставлял мне зверей из Африки. По моему заданию, Менгес должен был прежде всего выяснить, в какой мере Цейлон мог явиться источником снабжения нас слонами. Объездив Цейлон... Менгес совершил небольшую экскурсию в Сомали, чтобы поразузнать о тамошней фауне и выяснить вопрос, не сможет ли Сомали послужить для нас хоть некоторой заменой утерянного Судана. Летом 1881 года менги с транспортом животных погрузился на небольшой пароход, чтобы вернуться в Европу, но это путешествие было очень несчастливо. Разыгрался сильный ураган, и судно стало страшно трепать. Из сорока пяти страусов, дюжины красивых антилоп, бейс, различных газелей и других животных очень немногие остались в живых. Одних буря смыла с парохода, других искалечила насмерть, так что вся палуба была покрыта трупами животных. Менгис недолго оставался в Европе. Очень скоро он отправился снова в Сомали, взяв с собой на складные клетки и доски для сколачивания ящиков, чтобы более целесообразно организовать следующий транспорт животных. И действительно, доставка второй партии оказалась много удачней. Менгис не только выполнил заказ, полученный нами от одной страусовой фирмы в Алжире, но и благополучно привез в Европу много всяких зверей. В 1887 году я вывез с острова Цейлон 67 слонов. На этот раз доставка слонов была опять тесно связана с организацией развитием этнографических выставок. Мне пришло в голову, что хорошо бы завербовать для сопровождения ввозимых слонов нескольких корнаков, так назывались туземные вожаки слонов. Мне хотелось показать, как на Цейлоне и во всей Индии слоны используются для работы. Этот проект был вскоре осуществлен, и один из цейлонских транспортов доставил партию рабочих слонов с их вожаками-карнаками. Рабочие слоны очень покладисты. Погоняемые карнаками, они проделывают гигантскую работу. Рабочие слоны вместе с их вожаками, как я и предполагал, вызвали большой интерес. Сначала слоны демонстрировались в Париже, затем весь караван был перевезен в Берлин, и тут невидимое до толи зрелище в течение месяца вызывало изумление многочисленной публики. Поощренный успехом, я решил устроить в будущем году большую зоолого этнографическую выставку, которая дала подробную картину жизни и быта цейлонцев. Для этой цели я отправил на Цейлон двух опытных агентов. Они должны были действовать по моим планам и указаниям и приблизительно через год вернуться в Европу с большим караваном цейлонцев. Тем временем я с группой калмыков объезжал целый ряд городов. Калмыки — интересный народ с богатым историческим прошлым. Они принадлежат многочисленному племени ойратов. Большая часть этих многочисленных монгольских народностей находится под китайским владычеством и населяет местности, прилегающие к озеру Кукунур. Часть же из них обитает в степях, принадлежащих России. Калмыки, народ кочевой, живут в кибитках и занимаются скотоводством. Наши калмыки были приволжскими жителями. Они привезли с собой помимо кибиток и всевозможной утвари весь свой скот главным образом лошадей, и целые стадо верблюдов. Особенное внимание привлекало к себе огромное стадо очень крупных курдючных овец. Особенность этих животных заключается в больших жировых отложениях у хвоста, образующих так называемый курдюк. Наряду с этой необычной породой овец всеобщий интерес вызывали киргизские кобылы, Из их молока киргизы приготовляют свой любимый напиток кумыс. Кумыс очень питательный и известен как целебное средство, особенно при легочных заболеваниях. На этой выставке можно было наблюдать жизнь и быт наших гостей до последних мелочей. они складывали и разбирали свои кибитки по форме напоминающей пчелиной улей. Кибитка складывается легко. Ее деревянный остов покрывается большими войлочными одеялами, и только вверху остается отверстие. Через него в кибитку проникает свет, и оно же одновременно служит для выхода дыма. Как раз под этим отверстием от стены к стене прикреплен шест с большими железными крючьями, на которых повешена кухонная посуда. В этих складных хижинах даже в самую суровую зиму очень тепло. Наши калмыки самым точным образом воспроизводили, как снимаются с места кочевники. Складывались кибитки, части их погружались на лошадей и верблюдов, и племя пускалось в путь. Изображая странствование кочевников, калмыки обходили два раза вокруг своей площадки и возвращались на прежнее место. Тут показывался уже момент оседания кочевников на новом месте. Снова устанавливались кибитки и начиналась лагерная жизнь. Калмыкии инсценировали также военные игры, пели и плясали, и эта выставка имела большой успех. В Париже, где она впервые была открыта, наплыв публики был чрезвычайно велик. Но то, что произошло вскоре после этого в Берлине, еще не имело примеров в прошлом. Помню, какую радость я испытал, получив телеграмму из Берлина, откуда я ненадолго отлучился. Пока восемьдесят тысяч посетителей, колоссальный наплыв, порядок движения храняется отрядом конных и пеших полицейских. Тем временем из подваль и заботливо подготавливаемый большой цейлонский караван благополучно прибыл в Европу. Прибытие этого каравана дало мне возможность организовать новую выставку по замыслу и размаху, далеко превосходившую все мои прежние начинания этого рода. Караван состоял из индусов и сингалезов, 67 мужчин, женщин и детей. 25 слонов, среди которых были очень молодые, совсем взрослые, сильные рабочие слоны. Было много и рогатого скота. В одном только бытовом отделении выставки было до ста различных номеров. Не менее богато был представлен и мир животных. Над этим караваном словно веяло дыхание древней Индии. Вид его очаровывал. Трудно было оторвать глаза от этой картины, этого лагеря. Чего там только не было. Величавые слоны, одни покрытые сверкающими золотыми чепраками другие в рабочей сбруи, таскающие невероятные тяжести, индийские магии-фокусники, плесуны дьявола с причудливыми масками, красивые, стройные, прекрасно танцующие боедерки и, наконец, медленные торжественно выступающие религиозные процессии. Это была такая своеобразная, такая очаровательная картина, что зритель долго не мог оторвать от нее глаз. Забавное приключение произошло с сингалезами во время небольшой поездки нашей выставки по городам Германии. Из Кёльна группа сингалезов решила свершить прогулку в соседний город Эссен. Разодетые в свои лучшие одежды сингалезы в сопровождении нескольких европейцев приехали в Эссен. Разместившись в экипажах, они стали кататься по городу и невзначай попали на завод короля пушек Круппа. Случайно главные ворота были открыты, и мои сингалезы, ни у кого не спросясь, проехали на самую территорию завода. Произошел ужасный переполох. Сбежались все, рабочие, подмастерья, мастера, техники, инженеры, кажется, даже и сами директора. На заводе, вероятно, предположили, что приехали какие-нибудь владетельные князья из экзотических стран заказать пушки. Так как правила вежливости запрещали задавать вопросы, администрацию завода с величайшей любезностью повела Сингалезов по всем отделениям. Основательно осмотрев завод, гости вернулись к своим экипажам. От имени Гагенбека они поблагодарили администрацию и укатили. Ошеломленные круповцы глядели им вслед с вытянутыми лицами, а они-то думали, что крупный заказ на пушки уже лежит у них в кармане. Выставка Сингалеза была открыта в Гамбурге. Большое помещение, которое она занимала, с утра до ночи было полно народа. Из Гамбурга выставка перекочевала в Дюссельдорф, оттуда во Франкфурт на Майне, а затем в Вену. Здесь на выставке творилось нечто неописуемое. Непрерывно движущиеся толпы напоминали настоящее переселение народов. Выставкой заинтересовалась также пресса. На столбцах газет подробно обсуждались отдельные детали выставки. В результате еще больший наплыв публики. Считая с интересами всего населения Вены, я ввел общедоступные цены — 20 крейсеров за первые места и 10 за вторые. Кроме того, я давал утренние представления для народных школ. Восторгом детишек не было конца. Я не забуду радостного впечатления того утра, когда семь тысяч школьников со светящимися от удовольствия глазами и с громкими ликующими возгласами следили за нашим представлением. Из Вены выставка переехала в Берлин. Здесь она была открыта в течение месяца. Успех ее побил рекорд. После закрытия выставки я устроил сингалезом в Гамбурге прощальный обед, а затем отправил их на родину, наградив подарками. В последующие два года сингалезы снова приезжали. Я объездил с ними Южную Германию, Швейцарию, снова попал в Вену, оттуда в Лондон и Париж. Там успех был огромный. По воскресеньям парижский зоологический сад посещало от 50 до 60 тысяч человек. За два месяца на выставке побывало около миллиона посетителей. Выставки народности стоят особняком в моих воспоминаниях. Это как бы отдельная, законченная книга в истории моей деятельности. Книга, богатая всякого рода происшествиями. В память моей всплывает то темная голова, то растерянное черное или коричневое лицо с изумленными глазами. Я часто думаю о том, где они все теперь. Обожженные жгучим солнцем африканцы, индусы, краснокожие сыны лесных дебрей Южной Америки, закаленные ледяными ветрами лопари и эскимосы. Все недавно уж вернулись домой, и путешествие в страну белого человека стало вероятно, незабываемым, чудесным приключением. Длинными рядами проходят они передо мною, приветливые и равнодушные, приятные и отталкивающие, но все одинаково живые в моих воспоминаниях. О том, что в них тоже живут воспоминания о выставках, говорит следующий эпизод. Однажды немецкое военное судно, плавая в водах Магелланова пролива, бросило якорь в порту Пунта-Ренес. Молодой офицер из команды этого судна, пользуясь стоянкой, решил совершить экскурсию в Пампасы. Ему хотелось поближе познакомиться с флорой и фауной этих безграничных степей. О том, что он может столкнуться там с людьми, он и не подумал. Наняв порту лошадь, офицер в отличном настроении выехал за город. После нескольких часов езды по степи... Он собрался в обратный путь, но тут обнаружил, что забыл захватить с собой компас. В пампасах, где нет никаких дорожных вех, он очень скоро заблудился. Наступила ночь, и офицер никак не мог установить, где он и далеко ли до порта. Он стал уже подумать о ночлеге под каким-нибудь кустом, хотя такая перспектива и не сулила ничего приятного. Ночью можно было ждать нападения пумы. Страшилище для всякого, кто путешествует здесь в одиночку. С наступлением ночи усилился и холод. размышление офицера прервал глухой топот скачущих вдали лошадей. В следующее мгновение из темноты вынырнул отряд индейцев и с криками окружил заблудившегося чужестранца. Наш офицер достаточно читал о дикоях, чтобы знать, что встреча с ними легко может окончиться для него смертью. Лошадь, ружье, блестящие пуговицы его кителя — все это могло оказаться желанной добычей для индейцев. Офицер был уверен, что пришел его последний час, зарядил ружье и решил без боя своей жизни не отдавать. Но тут внезапно произошло нечто странное, почти невероятное. К офицеру близко подъехал вождь, пристально вгляделся в него и радостным голосом воскликнул «Ты капитан парохода Гагенбек?». Офицер сообразил, что индейец был, вероятно, когда-нибудь участником одной из моих выставок, хорошо известных каждому гамбургцу. Он быстро нашелся и сильно обрадованный крикнул «Да, Гагенбек, Гамбург, капитан!». Вождь, жестикулируя вовсю, произнес длинную речь перед своим отрядом. Всеобщее ликование, потом короткое совещание индейцев. Еще через минуту краснокожие разжигают костер и весьма вежливо приглашают иностранца к огню в свой круг. Гость не заставляет себя долго просить, но его ждало не только тепло. И индейцы возвращались с охоты и везли с собой богатую добычу, много нанду, американских страусов и молодых гуанако, млекопитающих рода лам. Они тут же зажарили нанду и уделили офицеру лучшие куски. Когда все общество подкрепилось, гость знаками дал понять вождю, что ему нужно на пароход в Понт-Аренс. Тот же шесть индейцев. По главе с вождем сели на лошадей, и кавальгада Галлопом отправилась прямо в порт, и через несколько часов благополучно прибыла на место. Здесь индейцы сердечно простились с офицером. Так кончилось это приключение. В чем же здесь было дело? Патагонский вождь действительно был участником одной из моих выставок. Он вместе с женой и двенадцатилетним сыном был привезен в Гамбург, капитаном одного из пароходов компании «Космос». Эта небольшая семья выступала в моем зоологическом парке в Гамбурге, показывая индейские игры и упражнения с боласами и лассо. Но они недолго пробыли в Гамбурге. Я отправил их на несколько недель в Дрезден. Здесь Питьотше, так звали краснокожего вождя, вдруг затасковал по родине и стал умолять меня отправить его обратно в родные помпасы. С ближайшим пароходом компании «Космос» я снарядил все семейство на родину. Офицеры команды уделяли много внимания умному и добродушному патагонцу и, в свою очередь, очень расположили его к себе. Здесь-то и кроется разгадка благополучной развязки истории с немецким офицером. Форма офицеров команды «Космос» очень сходна с военно-морской формой наших офицеров и когда питот ше встретил заблудившегося в поммппаах офицера то принял его за одного из офицеров команды парохода на котором он возвратился на родину подобный эпизод мог случиться не только в степях Патагонии, но и в гренландии и в девственных лесах африки и в джунглях индии даже в тех местах где не бывали мои охотники куда не проникали пионеры моего дела можно встретить туземцев которые по моей инициативе Приезжали когда-то в Европу.